2. Надпись «Стойте» погасла и зажгла сидите. Пам Хаммерфорд, уже сменившая белую униформу горничной на обтягивающей красные брюки, перешла улицу вместе с двумя дюжинами других людей. Сегодня она отработала лишний час, и у нее не было ни малейшего основания думать, что Розе окажется в горячей чашке, но все равно она так думала. Если угодно, называйте это женской интуицией. Она кинула быстрым взглядом здоровенного детину, шедшего рядом, которого, как ей казалось, она видела пару минут назад возле стенда с газетами в Уайтстоуне. Его можно было принять за что-то интересненькое, если бы не глаза, вообще лишенные всякого выражения. Он мельком глянул на нее, когда они вступили на противоположный тротуар, и отсутствие выражения в этих глазах, ощущение какой-то пустоты в них, на мгновение сковало ее холодом. 3. Сидя в горячей чашке, Рози вдруг решила, что хочет выпить вторую чашку чая. У нее не было ни малейшего основания думать, что Пам может заглянуть сюда. Уже прошел целый час после их обычного времени, но она все равно так думала. Возможно, это была все та же женская интуиция. Она встала и пошла к стойке. 4. Эта маленькая сучка рядом со мною довольно миленькая, подумал Норман. Красные обтягивающие брючки, хорошенькая попка. Он отстал на несколько шагов, чтобы получше насладиться зрелищем. Ах ты, моя крошка! Но почти сразу она свернула в ресторанчик. Норман заглянул в окно, проходя мимо него, но не увидел ничего интересного. Лишь кучку старых перечниц, жующих ходовое дерьмо и пьющих кофе или чай. Плюс парочку официантов, снующих там в своей обычной, суетливой, педерастической манере. Старухам это должно нравиться, подумал Норман. Такая педерастическая походка, наверное, помогает выколачивать чаевые. Должна помогать, иначе зачем взрослым мужикам ходить таким образом? Не могут же все они быть педиками. Или могут? Его взгляд в окно горячей чашки, быстрый и безучастный, упал на одну даму, явно моложе старых перечниц, сидевших за большинством столиков. Она шла от окна к стойке, в дальнем конце чайного зала, где, по-видимому, располагался кафетерий. По крайней мере, он полагал, что так называются подобные места. Он взглянул на ее задницу, просто потому, что его взгляд всегда устремлялся к этому месту, если объект был женского пола и моложе 40 Рассудил, что она не дурна, но не настолько, чтобы, забыв о своем деле, срочно за нее хвататься. «Когда-то задница Рози так выглядела», – подумал он. «Точно, но это было давно. Еще до того, как она распустилась, и ее задница стала широченной, как добрый пуф». У женщины, на которую он взглянул через окно, были, кроме того, изумительные волосы, намного привлекательнее, чем ее попка, но ее прическа не навела его на мысли о Розе. Рози была шатенкой и редко мудрилась со своими волосами. Норман не винил ее за их тусклый мышиный оттенок. Она зачесывала волосы назад в конский хвост, скрепляла резинкой и обычно так и носила. Если же они отправлялись куда-то поужинать или в кино, могла пропустить их через эластичный обруч, вроде тех, что продаются в каждой аптеке. Женщина, на которой ненадолго задержался взгляд Нормана, когда он заглянул в окно горячей чашки, была не шатенкой, а узкобедрой блондинкой, и волосы ее не были затянуты конским хвостом или схвачены обручем. Они свисали до середины спины, аккуратно уложенной косой. Быть может, самым приятным сюрпризом из всех, что случились за день, даже лучше ошеломляющие новости Роды о том, что она может стоить тысячу долларов в неделю для Робби Леферца, было выражение лица Пам Хаверфорд, когда Рози отошла от кассы горячей чашки с чашкой чая. Сначала взгляд Пам скользнул по ней, но она не узнала ее. Но тут же глаза Пам расширились, и на ее лице появилась гримаса изумления. Она издала вопль, растолкав, наверное, с полдюжины официантов, снующих по маленькому, полному посетителей залу. «Рози, это ты? О, ну, господи!» «Это я», – рассмеялась Рози и вспыхнула от радости. Она чувствовала на себе взгляды оборачивающихся на них людей и обнаружила чудо из чудес, что это ее никак не сковывает. Они отнесли чай за свой привычный столик у окна, и Рози даже позволила Пам уговорить ее съесть еще одно пирожное. С тех пор, как она приехала в этот город, она потеряла 15 фунтов и вовсе не собиралась их восстанавливать. Пам продолжала повторять, что она глазам своим не верит, что она безумно рада. Реакция, которую Рози, возможно, сочла бы лестью, если бы взгляд Пам все время не прыгал с ее лица на волосы, словно она пыталась уяснить для себя причину ее нечаянной радости. «Ты выгодишь лет на пять моложе», – сказала она. «Черт, Рози, ты просто неотразима!» «За 50 долларов я должна выглядеть, как Мерлин Монро», – улыбнулась Рози. После разговора с Родой ее уже не пугала сумма, потраченная на прическу. «Где ты?» – начала Булапам, но осеклась. «Это картина, которую ты купила, да? Ты сделала себе такую же прическу, как у женщины на картине». Рози думала, что покраснеет от того, что так ее легко разгадали, но она оставалась спокойной, не смутилась и не покраснела. Она просто кивнула. «Мне понравился этот стиль, вот я и решила попробовать». Она поколебалась, а потом добавила. «Что касается цвета, я сама все еще не могу поверить, что решилась на это. Впервые в жизни я изменила цвет волос». «Не может быть, это правда». Пам перегнулась через стол и глухим заговорщическим шепотом спросила. «Это случилось, да?» «О чем ты говоришь? Что случилось?» «Ты повстречала что-то интересненькое?» Рози собиралась что-то ответить, но не нашла нужных слов. Она непроизвольно рассмеялась, однако смех скоро сменился слезами. И тут Пам присоединилась к ней. 6. Розе не понадобился ключ, чтобы открыть дверь подъезда в доме номер 897 на Трентон-Стрит. По рабочим дням дверь оставляли открытой часов до 8. Но ей пришлось воспользоваться маленьким ключиком, чтобы открыть почтовый ящик с наклеенной табличкой «Эр МакКлендон», жирными буквами заверявшей, что именно она здесь и живет. Да-да, именно она. Ящик был пуст, если не считать рекламного каталога.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 У нее ушло 45 минут под беспрерывные охи и вздохи, пока коса не стала более или менее похожей на ту, с которой она вышла из салона Эллен прошлым вечером. Тем не менее, она того стоило Непроизвольно вырвавшийся упам вопль восхищения в горячей чашке с лихвой компенсировал все ее трудности. Когда она управилась с косой, ее мысли переключились на Белла Стейнера. Впрочем, она и не переставала думать о нем. И Рози стала гадать, понравится ли ему коса.